Глава двадцать пятая. Отцы и дети. Вика. Сижу в зале свиданий перед толстым стеклом, разделяющим две стороны мира. Ряды кабинок с потрескавшимися пластиковыми сиденьями, исцарапанные телефонные трубки, висящие на коротких шнурах, и запах хлорки. Картина под названием «Отчаяние». Смотрю на пустой стол по ту сторону стекла и жду. Пальцы машинально барабанят по столешнице. Он не заслуживает моего волнения, поэтому я успокаиваю дрожь в руках и убираю их под стол. Металлическая дверь на той стороне открывается. Конвоир что-то говорит, кивает в мою сторону. Отец медленно идет к стеклу. И хоть он сейчас в тюремной робе, на лице все та же наглая ухмылка. Садится, недолго и оценивающе смотрит на меня а затем лениво тянется к трубке. «Здравствуй, доченька!» «Липкий, вязкий сарказм!» «Здравствуй!» «Тебе удалось меня впечатлить!» Начинает он, словно ничего особенного не произошло, и я чувствую знакомый холодок. «Знаешь, я даже горжусь тобой!» Обвела вокруг пальца, выманила на свадьбу. «Браво!» «Ты и правда становишься королевой, достойной своего королевства!» «Боже мой, папа, нет больше никакого королевства!» Он лишь усмехается, как главный злодей, у которого все под контролем. «Ты серьезно думаешь, что это задержание что-то меняет?» «Дом опечатан, все счета арестованы, все кончено. Империя пала, прими это!» Пытаюсь достучаться до него. Он только сильнее смеется, от души в голос, будто я ему тут анекдоты рассказываю. «Ты все та же наивная Виола. Неужели думаешь, что я не мог предвидеть такого исхода? Детка, арула — это древнейший род. Мы не вчерашние стартаперы. Мы династия. Я никогда не складывал все яйца в одну корзину. Это далеко не конец». От его слов все внутри леденеет. Он блефует или серьезно? «Если второе...» что мне и всем, кто замешан в этой операции, стоит бояться. «Я не за этим сюда пришла», — выдавливаю себя максимально уверенный тон, «чтобы слушать, какой ты сильный и всемогущий. Я пришла посмотреть тебе в глаза и сказать, что...» На мгновение замираю, сглатываю образовавшийся ком в горле из слез и страха. «Сказать, что я прощаю тебя», Отец точно не ожидал такого поворота, поэтому сам немного теряется. Надо же, сам Стефана Рула сбит с толку. Кажется, я и правда изменилась, повзрослела, научилась, наконец, читать людей и влиять на них. Больше не марионетка в чужой игре. «Извини, мне послышалось? Ты меня прощаешь?» Он удивленно сверлит меня взглядом, приподняв свою смолисто-черную бровь. «Да, папа, я прощаю тебя за сломанное детство, за полное игнорирование моих желаний, за то, что убил мою близкую подругу и пытался сделать из меня ту, кем я не являюсь. Я прощаю тебя за то, что уничтожил жизни стольких людей. Я прощаю тебя, хоть ты этого и не заслуживаешь, но ты понесешь наказание» и думаю, это справедливо. Ну, это нормально, что они столько ездят. И на всякий случай последнее предложение. Я прощаю тебя, хоть ты этого и не заслуживаешь, но ты понесешь наказание, и думаю, это справедливо. Ты совсем не знаешь жизни, Вилли. Он надменно цокает языком, специально принижая мою значимость. Подчеркивает, что перед ним не взрослая самодостаточная женщина, а маленькая наивная девчонка, которая придумала себе сказку и слепо верит в нее. Я знаю, в каком мире хочу жить, отрезаю, не поддаваясь на его провокацию. И в этом мире нет тебя и таких, как ты. Я не хочу иметь ничего общего с наркотиками, грязными деньгами, даже с твоим холдингом по производству алкоголя. Мне этого не нужно. Поэтому избавь меня от своих высокопарных угроз в стиле фильмов Гайричи. Я не поведусь на твою манипуляцию. Это не манипуляция, — фыркает он, не показав ни одной эмоции. Лицо как маска. Ты моя дочь, и я хочу уберечь тебя. Убив заодно, — выстреливаю я, не понимая его наигранной заботы. Ты не сделала ничего страшного. Обычный подростковый бунт. Господи! Я устало вздыхаю, как ему удается так искусно отыгрывать непоколебимого ублюдка, будто он сейчас не в оранжевой робе, а все еще сидит в своем кожаном кресле и закуривает коллекционную сигару. Я не злюсь на тебя, принцесса. Просто не хочу, чтобы мои кузены решили, что теперь место трона пустует, и они имеют право устранить тебя как незначительную угрозу. «Нет больше никакого трона, папа!» И кузенам лучше залечь на дно и не высовываться, если не хотят оказаться там же, где и ты сейчас. Я тебя предупредил. Я тебя тоже не уступаю. Кладу трубку и демонстративно показываю, что разговор закончен. Он не раскаивается, не понимает, каким был ублюдком со мной и продолжает строить из себя всесильного. Что ж, значит, у меня больше нет отца. Отныне я сирота. Охранник молча провожает меня к выходу. За спиной остается серое здание тюрьмы, а впереди неопределенность. Солнце Кипра противно ослепляет глаза, когда я выхожу на улицу. С этой минуты начинается новая глава моей жизни. Осталось только решить, что делать с искалеченным сердцем.